Девушка сделала шаг, и половица скрипнула под ногой. Тут сердце её рухнуло в пятки, потому что где-то под полом зашебуршилось, пискнуло, и вслед за тем раздался топоток маленьких лапок. Мыши. Ах, чтоб вас, рассердилась Амалия. Она вошла в комнату, и первое, что бросилось ей в глаза, были какие-то тёмные бутыли и жестянки из-под керосина. Амалия сразу же вспомнила куски жести, которые доктор Бодкин при ней вытаскивал из руки Александра и похолодело. Оболочка бомбы. Вот оно, значит, что. На подоконнике лежали стопки старых журналов и газет, на столе остались несколько учебников и тетрадей, возле дивана стоял чемодан, и вид у него был такой, словно он очень много путешествовал, куда больше, чем следовало. В шкафу пылились кипы французских романов, В углу лежали треснувшие колоши, и из трещины выглядывал любопытный мышиный нос. Впрочем, не колоши интересовали Амалию. Прежде всего, она подошла к очагу и потрогала его, но он оказался совершенно холодным. Значит, во флигеле никого не было как минимум несколько дней, и это успокоило девушку. Амалия стянула перчатки, сбросила пальто и шляпку, развязала шарф, глубоко вздохнула и принялась за дело. Для начала она смотрела поверхность стола, но в тетрадях оказались всего лишь самые обыкновенные конспекты. Тогда наша героиня стала залезать в ящики стола и в одном из них обнаружила пачку революционных прокламаций, а в другом женский гребешок без одного зубца. Дедукция, интуиция, а также память на всякие мелочи тотчас же подсказали Амалии, что гребешок был Дашин, влюблённый студент, наверное, стащил у неё на память. На всякий случай Амалия бегло просмотрела журналы и газеты, но то, похоже, был хлам, оставшийся от предыдущих жильцов. И так Петров снял флигель, чтобы быть поближе к тем, за кем наблюдал. Судя по всему, заговорщики ему доверяли, раз кое-что даже перенесли к нему. Амалия покосилась на бутыли. С некоторых пор Николай стал понимать, что дело может кончиться для него плохо, и оставил дома одно письмо, а другу второе. Предположим, ну, предположим, дополнительно он записывал свои наблюдения в дневнике. Ну, то есть, конечно, мне хотелось бы, чтобы это было так. При его характере вполне вероятно. Но если дневник ввёлся, то весь вопрос в том, куда студент его спрятал. И Амалия взялась за чемодан, в котором не нашлось ничего, кроме груды не очень чистых вещей, одного взгляда на книги в шкафу ей хватило, чтобы понять, их давно никто не трогал. Обыскав гостиную, Амалия двинулась в спальню, а оттуда на кухню, где перетрясла и ощупывала каждый предмет, который попадался ей на глаза. Обстучала стены и полы напрасно. Тогда девушка вернулась в гостиную и принялась простукивать полы и стены там. Она испачкалась пылью и грязью, порвала юбку недавно купленного платья и успела обедиться на весь свет, но ничего не нашла, кроме куска засохшей колбасы, мёртвого мотылька и чайника. который выглядел так, словно в нём пытались варить ещё и суп. В изнеможении, рухнув на продавленный стул, Амалия чихнула от холода, завела за ухо прядь волос, которая выбилась из причёски, и задумалась. Мысли её надо сказать, были весьма причудливы. Больше всего ей хотелось сейчас, чтобы спиритизм не был шарлатанством, и чтобы в самом деле можно было вызвать дух Николая, чтобы спросить у него, вёл ли студент дневник. А если вёл, то куда его дел? потому что я могу гадать сколько угодно. Но все самые тонкие соображения бессильны приблизить меня к истине, вздохнула девушка. И вообще, когда имеешь дело с людьми, полагаться на логику крайне неразумно. Если бы Николай, если бы он мог подать мне какой-нибудь знак. Ах, что за глупости у меня в голове. И тут произошло нечто весьма и весьма странное. А именно из спальни вылетел мотылёк. возможно, тот самый, которого она несколько минут назад сочла мёртвым, покружил возле стены и исчез. Амалия, в отличие от многих барышень, вовсе не была суеверной, и в своих мемуарах она позже напишет, что, конечно, это было обычное совпадение, которое просто в силу обстоятельств произвело на неё сильное впечатление. Поднявшись с места, девушка подошла к стене, которую ранее простукивала, И тут только обратила внимание, что мотылёк летал возле очага, который она не догадалась осмотреть. Верха очага был декорирован широкой полосой фальшивого мрамора, чтобы придать ему сходство с камином, и простуков её. Амалия убедилась, что внутри определённо имеется пустота. А через несколько минут наша сыщица уже держала в руках дневник Николая Петрова, толстую тетрадь, три четверти которой были исписаны размашистым, порой трудночитаемым почерком. Присев за стол, Амалия стала в нетерпении переворачивать страницы, выхватывая то отдельные фразы, то целые абзацы, но не успела до этих до конца. Край муха, а она уловила в прихожей какой-то шорох и, подняв голову, встретилась взглядом с незнакомым молодым человеком, который стоял в дверях. И хотя тот был недурен собой и, к тому же, улыбался самым сердечным, самым непринужденным образом, у Амалии сразу же как-то нехорошо похолодело в груди. На то, чтобы захлопнуть тетрадь левой рукой и потянуться правой к сумке, в которой лежал револьвер, у нее ушли какие-то доли секунды, но и этих долей оказалось слишком много, потому что второй незваный гость, подкрывшийся сзади с размаху, нанес ей удар кулаком в голову. Комната заплескала вокруг девушки, внезапно превратившись в гигантского мотылька, который обхватил ее своими крыльями и понес за собой, а Малия полетела куда-то в головокружительную пустоту и немоту. Глава двадцать третья. Огненный ангел. Гарь, жар, крик. А, -а, -а крик переходит в вздавленный стон и смолкает. Запах гаря становится все сильнее и слышно, как где-то с печальным, почти хрустальным звоном разбивается стекло. Надо открыть глаза, надо поднять голову, надо встать, но голова, словно расколота на тысячу осколков. Жар уже пышет в лицо. Амалия, Амалия, ну зачем так кричать? А голова меж тем раскалывается уже на 2000 осколков, потому что Амалию хватают и тащат куда-то. "Пустите", бормочет она. "Не смеете". Огненным змеем взвилась пылающая занавеска, и тут девушка почти пришла в себя. "Амалия, дом горит! Вы слышите меня?" Александр попытался поднять её на руки, но она оттолкнула его. "Дневник. Какой дневник?" начал он в вознеможении тетрадь. "Где она?" Флигель пылал, Огонь уже перекинулся на стены. Приподнявшись, Амалия увидела возле очага какую-то тёмную груду и, присмотревшись, поняла, что это человек в луже крови. Возле его руки лежал дневник Николая Петрова. "Вон та тетрадь!" вырвалось у Александра. В следующее мгновение с потолка на убитого обрушилась пылающая балка. Одним концом она упала на дневник и придавила его. "А чёрт!" в отчаянии выкрикнул Александр и, кинувшись к балке, принялся выдирать из-под неё дневник. Он охватил только кусок тетради, когда на нём загорелась шинель, дым ел глаза, но Александр собрал все силы и вырвал из-под балки ещё один кусок. "Брось!" закричала Амалия, поняв, что ещё немного и они сами сгорят тут. "Не надо!" офицер сбил себе огонь и весь в саже, в крови, кинулся к ней, схватил в охапку и потащил наружу на воздух. Возле дверей к нему подбежали серж мещерский с Никитой и помогли вывести Амалию. Едва они сделали несколько шагов,